В дилерском кабинете всё происходит так, как предполагала сестра Елена. Тайный советник Лоренц явился точно в 12. Её профессор запоздал. У неё есть время поговорить с тайным советником. Посланник из Поспота Афермана за последнее время всё чаще и чаще становится мишенью злостных нападок на столбцах берлинских газет. Хирурга Эдгара Афермана обвиняют в том, что он пользуется пациентами третьего разряда, неимущими, бесплатными пациентами городской клиники для своих опасных экспериментов. Врач Иуддей, пишущий в обычной своей манере некоторые коричневые газеты, не останавливается перед тем, чтобы в целях собственной рекламы проливать потоки христианской крови. Пора положить конец этому свинству, говорит сестра Елена. «Совсем не обязательно, чтобы ее патрон терпеливо сносил лягание всех этих сопляков. Она стоит у письменного стола, широкая, крепкая. Я хочу, наконец, обратить его внимание на это, господин тайный советник. Говорит она негромким, решительным голосом. Пусть он, наконец, что-нибудь предпримет». Тайный советник Лоренц сидит у письменного стола. Краснолицый великан с белыми цветами. коротко остриженными волосами, с маленьким плоским носом и синими слегка на выпоте глазами, над которыми нависли лохматые белые брови. "Я бы просто натххал на это, дочь моя", громыхнул он с баварской небрежностью. Как обломки скал вылетают слова из его большого, сверкающего золотыми зубами рта. "Свинарник", гремит он, и хлопает красной в толстых, вздутых жилах рукой по газетам с отчеркнутыми статьями. Всякая политика свинарник. И если обстоятельства не требуют особых мер, то ее просто следует игнорировать. Только так можно досадить этой сволочной банде. Но ведь он на государственной службе, господин тайный советник, сердится сестра Елена. Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы начать канитель с этой сволочью. Сердится старик Лоренц. Прикасаться к ней, только руки марать. Не отравляйте себе жизнь, дочь моя. Пока министр оставляет меня в покое, я палец о палец не ударю. Все это, он отшвырнул от себя газеты, для меня просто не существует. Положитесь на меня. Если вы так думаете, господин тайный советник, сестра Елена пожимает плечами, И услышав шаги Эдгара, исчезает, далеко, однако не успокоенная. Эдгар Аперман просит извинить его за опоздание. Тайный советник Лоранс не встаёт на встречу, а сидит, протягивает руку, держится подчеркнуто по-приятельски. Так вот, коллега, я сразу же к делу, так сказать, не возражаете? Мне хотелось бы как следует потолковать с вами о деле Якоби. Разве оно так сложно? спрашивает Эдгар Аперман. Голос у него сразу же становится недовольным, раздражённым. Тайный советник Лоренс облизывает свои золотые зубы с видом полной непринуждённости. А что в наше время не сложно, дорогой Аперман? говорит он. Бургомистр Сленчай, он ползёт на брюхе перед министром. Он держит нос по любому ветерку, который подует сверху. Субсидии для клиник И без того с каждым разом труднее выжить. Особенно для ваших затей, дорогой Аперман, для теоретических работ, для лаборатории. Тут они, прежде чем дать, скулят по поводу каждой марки. Мы не можем считаться с этим. Ваш Якоби, конечно, самая подходящая кандидатура. Не могу сказать, что мне лично он особенно симпатичен, но это было бы не искренне. Но он ученый, бесспорно. Варгус тоже не решился прямо отклонить его. Но знаете, о ком он предлагает серьезно подумать? О Реймерсе. Вашем Реймерсе, коллега Аперман. Эдгар Аперман ходит из угла в угол быстрым мелким шагом, машинально понуждая к движению свое грузное тело. Старая история. Профессор Варгус, его коллега по Берлинскому университету, возражает, что он не может быть. потому что предложение исходит от него, Эдгара. Предложить кандидатуру Реймерса это чертовски хитро. Доктор Реймерс, второй ассистент Эдгара, симпатичный, сердечный человек, пользуется любовью больных. Эдгар ничего не имеет против Реймерса, но он за Якаби. Положение его затруднительно. А ваше мнение, коллега? спрашивает он, продолжая шагать. «Я вам уже сказал, Аперман», — говорит Лоренц. «В принципе, я за вашего уродца, но заявляю вам прямо, предвижу трудности». «Теперь некоторые влиятельные лица предпочитают представительную внешность внутренним качеством. Черт бы ее побрал, эту политическую клоаку!» «При всех условиях у Реймерса перед маленьким Якоби то преимущество, что он не обрезан». «Не думаю». чтобы господам из магистрата потребовались фотографические снимки Реймерса и Якоби в натуре. Но личного знакомства в таких случаях, пожалуй, не избежать. Не знаю, повысит ли такое знакомство шансы нашего Якоби.